сущности в виде гномиков. 1472 год нашей эры, Парифат, Чудоземье. Было воистину мункинсное утречко. Солнышко светило, травка росла, и мунки радовались жизни, как и в каждый другой день. Добряк бегал по дорожкам и желал всем самого мункинского утречка, кашевар, варил на всех огромный котел каши, А педант подстригал перед своим домиком траву, которая хоть и росла, но как-то не совсем ровно. Даже ворчун сегодня не портил другим настроение, потому что весельчак в шутку запер его в погребе. О деревне Мунков никто не знал, они жили здесь, сколько себя помнили. На большой лесной поляне рядом с горами. В чудоземье много эдакого удивительного, хотя сами себя, мунки… Удивительными не считали, наоборот, удивляло их все остальное. Сегодня вот в их деревню забрела куница, и мунки сбежались на нее посмотреть. Але, але, гоп, гоп, гоп! Верещал животновод, в зверка, и заставляя того скакать всем на потеху. Смотрите, как я могу! Да, мунки были так малы, что могли ездить верхом на куницах, похожие на крохотных гномиков в смешных колпачках и блохончиках. Они все были разные, но в то же время довольно похожие. У всех круглые носы картошкой, у всех большие отопыренные уши и слегка на выкате глаза. Даже у единственной среди мунков девушки, которую так и звали, девушка. Животновод спрыгнул с куницы и разрешил той бежать по своим делам. Животновода все зверки слушались, потому что он их любил и никогда не обижал. «Кто хочет каши?» Раздался громогласный крик кашевара. Кашу хотели все. Мунки обожали кашу. Когда солнце поднималось, они собирали в лесу ягоды, грибы и орехи и сносили их к кашевару. А уж тот три раза в день наваривал огромный котел сладкой, рассыпчатой ароматной каши. Она никому не надоедала. Иногда кашевар варил суп или еще что-нибудь, но не очень часто, потому что мунки предпочитали кашу. Обычно сладкую или грибную, но иногда они находили дохлую белку или еще что-нибудь, и кашевар стряпал кашу мясную. Получалась она совершенно не мунковой, так что брезгун громко ругался. Арифметик, как обычно, разделил кашу так, чтобы всем досталось одинаково. Было мунков 101 – и в огромном котле кашевара тоже помещалась аккурат сто одна миска. Вылизать стенки, как обычно, разрешили обжоре. Он единственный никогда не наедался своей порцией. «День сегодня будет просто монкесный, сказал добряк, уплетая свою порцию. «А завтра наверняка будет еще монкеснее, согласился с ним мечтатель. «Меня окружают кретины», — проворчал Ворчун, которому все таки удалось выбраться из погреба. Но даже Ворчун не мог сегодня испортить остальное настроение. Оно у мунков всегда было мункисным. Если не считать плаксу, никто из лесных гномиков не умел грустить. Они всегда смеялись и радовались, а громче всех — весельчак. Набив животы мункисной каши, Мунки разбрелись по дневным делам. Одни пошли с грибником на собирательство, другие обмолачивали стебли сладкого мункса, который растил огородника, а третьи просто занимались своими делами. Шахматист решал этюды, лоботряз дремал в зарослях мяты, остряк и весельчак соревновались в шутках и сердили ворчуна, а трос следил, не подкрадывается ли буртобрак а мечтатель зашел к мудрецу, который чаевничал с умником. Два самых умных мунка в деревне часто ходили друг другу в гости и все время спорили, потому что умными были очень по-разному. Умник знал уйму фактов и любил ими козырять, зато мудрец обладал здравым смыслом и говорил так, что все его понимали. «Все-таки чай лучше, чем кофе» сказал мудрец, от из чашки, потому что от кофе нервы. Нет, кофе лучше, чем чай, возразил умник, потому что от чая зубы желтеют. От кофе тоже. От чая сильнее. Мечтатель зашел не просто так, а показать странную вещь, которую нашел ночью в лесу. Мечтатель часто ходил гулять под звездами, когда другие мунки спали. Пару раз его при этом едва не поймал буртобрак но мечтатель легко ускользал от этого злого великана смотрите какая мункня сказал мечтатель кладя находку на стол вещицу мудрец и умник рассматривали долго была то круглая с цепочкой размером с миску и очень твердая это медальон наконец высказался умник медальон но не для мунка глубокомысленно произнес мудрец. Он слишком большой. А еще он медный, добавил умник. Потом Монки открыли медальоны и долго рассматривали то, что внутри. Они не поняли, что видят. Даже мудрец и умник не поняли, что уж говорить о мечтателе. Но это точно было что-то волшебное. А Монки любили волшебство. Все, кроме ворчуна. Ворчун волшебство ненавидел. Я ненавижу волшебство сказал ворчун, когда мечтатель показал находку всем остальным мункам. Ворчун не уставал повторять, что от волшебства одни беды. Мунки жили в чудоземье, и волшебство постоянно мелькало вокруг них просто само по себе, появлялось из ниоткуда. Но ворчина это только пуще сердила. Здесь же везде волшебство, ворчун, напомнила девушка. Как ты его можешь ненавидеть? Только сильнее, сказал ворчун. «Раступитесь, дайте посмотреть», — растолкал Мунков лидер. «Что тут у вас?» Лидер не был самым умным Мунком, зато он громче всех говорил и всегда знал, что делать. Во всяком случае, он командовал так решительно, что ни у кого не возникало сомнений, он знает, что делать. «Я знаю, что делать», — провозгласил лидер. «Мы избавимся от этой штуки. Это либо ловушка буртобрака, либо кто-то ее потерял и теперь ищет». «Вернем, где взяли». «Нет, я не согласен», — завопил жадина. «Мы оставим ее себе, мы ее нашли, она наша». Жадина никогда ни от чего не избавлялся добровольно. Даже когда мунки однажды нашли гигантскую хищную жабу, жадина бегала и вопил, что эта жаба теперь собственность мунков, так что лучше бы никому ее не прогонять. Но от жабы в итоге все равно пришлось избавиться, потому что она чуть не съела жадину, И каша в тот день была совсем не мунковая. На сторону жадина встал упрямец, потому что упрямец всегда противоречил большинству. Но остальные мунки решили, что лидер прав, потому что на то он и лидер. Мечтатель понес медальон туда, где его нашел, а с ним пошли жадина, потому что он все еще хотел медальон себе. И Растяпа, потому что у него все равно других дел не было. Увязалась с ними и девушка. Она любила приключения почти так же сильно, как мечтатель. «Вот тут я его и нашел», — сказал он, доведя остальных до старого дуба. «Между корнями. Вот, кладу его обратно и листочками присыплю». «Мы совершаем ошибку», — сказал жадина. «Я сердцем чую, эта вещь должна быть наша». Они начали спорить и спорили они до тех пор, пока сверху не опустилась сеть. При огромный сачок!» «Ага, мунки!» — раздался противный голос. «Может, в первый раз я и проспал, когда вы чуть не попались на наживку, но я знал, что вы еще вернетесь, и уж теперь-то я выжму из вас всю эссенцию». Мунки заверещались и забились. Особенно громко визжала девушка, а злой буртобрак наклонился к ним и захихикал, потирая свои грязные, заскорузлые ладони. «Ага», — радовался он, — «целых... сколько вас тут? Четверо! Осталось всего... всего... девяносто семь мунков! Начало положено! хи хи а Мунки продолжали верещать. Они очень боялись буртобрака. Этот безумный ор-колдун... Уже лет десять бродил по округе, пытаясь их отлавливать. Только благодаря мункову волшебству он не мог отыскать их деревню, но стоило ее покинуть, и ни один мунк не был в безопасности. Никто не знал, что Буртабраку от них нужно, но он каждый раз говорил про какую-то эссенцию, и это не могло означать ничего хорошего. «Стереги!» – велел буртобрак, принеся мунков в свою избушку и посадив их в клетку. С полки спустился ужасный зверь, желтоглазый черный кот. Сел и начал немигающе смотреть на Мунков. А Буртаблак все еще хихикая стал разворачивать какие-то старые бумажки. «Сейчас мы посмотрим», — бормотал он. «Сейчас мы посмотрим, посмотрим». «Нам надо что-то предпринять», — испуганно сказала девушка. «Эх, если бы здесь был умник», — вздохнул Растяпа. Он бы придумал что-нибудь. «Посмотрим, посмотрим», — бормотал буртобрак. «А что я смотрю-то? Шулер!» Черный кот в почти мунковском жесте потер лапой лоб. Он повернулся к хозяину и коротко мяукнул. Буртабрак просветлел ликом и раскрыл старую тетрадь. «Да, да!» — произнес он. «Я ищу сетку, колдовскую сетку». И он взялся за рыбацкую сеть, что висела на стене. Мунки знали эту сеть, растяпа попадался в нее уже дважды, а девушка одиннадцать раз. Буртобрак все время подстерегал их то с ней, то с очком, то с другими глупыми ловушками. Мя! завопил кот, спрыгивая со стола и вонзая когти в штанину хозяина. Тот вздрогнул, оставил сеть в покое и вернулся к тетради. А, да, такая сетка! пробормотал он. «Конечно, я знаю разницу, я же волшебник. Волшебник же, я колдун. А знаешь, что делают колдуны? Ловят маленьких мунков, чтобы выдавить их эссенцию». Он что-то нарисовал на бумажке и сокрушенно сказал. «Всего четверо, а нужны все. Или хотя бы половина? Да, пусть будет хотя бы половина, этого хватит, да». «А потом, потом мы придумаем, мы вместе придумаем, что дальше делать. Вместе, да!» Он наклонился к клетке, и мунки задрожали. Буртобрак выглядел страшно. Черноволосый и усатый, с раскосыми глазами и длинным носом, он жутко скалился, и из-под нижней губы торчал кривой клык. Второй давным-давно сломался, когда он в очередной раз пытался поймать мунков, но сам попался в механизм умника. «Вы какие из вас?» — спросил буртобрак, близоруко щурясь. «Растяпа, жадина, мечтатель, девушка. Эх, самые бесполезные, разве что мечтатель, еще туда-сюда, остальные, остальные мусор. Особенно ты». его палец с длинным желтым ногтем слегка поколебался и указал на растяпу. Тот невольно загрустил, потому что было обидно слышать, что даже этот злющий орк считает его самым бесполезным. Так считали все мунки в деревне, но они обычно не говорили об этом слух, если не считать грубияна. «На самом деле это все из-за тебя», — прошипел буртобрак, глядя на Растяпу. «Все-все-все из-за тебя». Растяпа не понял, в чем опять виноват, но не особо удивился. Ему было не привыкать. Он только попытался спрятаться за спину мечтателя. «Ничего, теперь-то я, наконец, с вами покончу», — пообещал буртобрак. «Мне бы только узнать, где ваша деревня, и я узнаю, как только выжму из вас эссенцию. Тогда уж всех переловлю и отправлю в котел. Шулер, стереги их, стереги. Вот было бы здорово, если бы сейчас что-то случилось, и мы бы спаслись». Вздохнул мечтатель, когда Буртабрак отошел к котлу. Он уже бывал в избушке злого орка. Буртобраку то и дело удавалось поймать кого-то из мунков, и обычно именно мечтатель был среди тех, кто их выручал. А сегодня вот сам попался, оказался в той самой клетке, от которой столько раз отвлекал кота Шулера. Обстановку он знал хорошо. Избушка Буртабрака большая и просторная, но плотно набито разным хламом. Колдун придумывал все новые способы ловить мунков, и повсюду тут валялись обломки его прежних затей. Всякие магические клетушки, капканы, арканы и даже сломанная железная собака с такой пастью, что мунк уместится целиком. Когда-то Буртобрак был так глупый и наивен, что просто зазывал мунков к себе – уговаривал самих залезть в котел. Мунки, конечно, над ним только смеялись и называли сумасшедшим. Поняв, в конце концов, что никто добровольно к нему в суп не пойдет, Буртобрак стал действовать разумнее. Он уже не просто бегал за мунками и упрашивал отдать эссенцию, он вооружился всеми этими сачками и сетями. Вот сегодня он поймал их четверых, но это ничего, они обязательно выпытаются. За окном уже смеркалось. В это время года темнеет рано. Жаден бурчал в углу, девушка тихо хныкала, а мечтатель ее успокаивал, уверяя, что все обязательно будет хорошо. Пс! раздался шепот. «Мечтатель!» «Ну вот вам, пожалуйста!» Их уже пришли спасать. За окошком виднелись рожицы лидера, мудреца и смельчака. Лидер беззвучно шевелил губами, показывая в бок на кота Шулера. Зверь лежал возле клетки и то выпускал, то втягивал когти. «План!» — бормотал буртобрак, зажигая свечу. «Мне нужен новый план, да?» «Нет, он ничего не видит». Орочий колдун в последние луны совсем спятил. «А вот шулер... шулера нужно отвлечь, если они хотят сбежать». Тот как раз недовольно укнул глядя на хозяина. Буртобрак поморщился почесал грязную шею и переспросил. «Что? Что? А, действительно, когда я в последний раз ел. А какая разница? Мы так близки!» Кот истошно замяукал, отвлекся от клетки, стал шипеть на хозяина. Лидер-мудрец и смельчак тем временем осторожно отодвинули окошко и спустили вниз веревку. «Ну и что, что четверо?» Ругался на Шулера Буртобрак. Где четверо там и сто. сейчас я закончу сетку и они мне расскажут, где их деревня. Не врени десять. Ты думаешь я бы не заметил, что прошло десять лет. Может это ты сошел с ума. Совсем маленькие мунки удивительно ловко умели карабкаться и не боялись падать с большой высоты. Вот и сейчас они взобрались на стол и стали подбираться к коту. Мы не будем никого звать. Огрызнулся Буртобрак, поднося глазам испещрённый значками лист. «Я знаю, что делаю. Я знаю, как выдавить из мунков эссенцию. Я... я сейчас вспомню». Кот завопил, спрыгивая со стола с клеткой и запрыгивая на стол с бумагами. «Я помню!» — закричал на него колдун. Смельчак метнулся вперед, на плечи к нему запрыгнул лидер, и они толкнули задвижку. Мечтатель, Растяпа, Жадина и девушка выбрались и на цыпочках побежали прочь. «Они избегают!» — заорал Буртобрак, услышав шорох. «Смотри, что ты наделал!» Он кинулся к окну и захлопнул его. Кот Шулер шипением возник на пороге, перекрывая выход. «Идите сюда, глупые мунки!» — злобно сказал Буртобрак. «Полезайте в котел!» «Ты совсем амункел буртобрак», — сказал мудрец. «Отпусти нас!» «Нет, нет, нет! Сколько еще я за вами должен гоняться? Сегодня все решится, сегодня я вас всех поймаю!» И орк бросился на них с очком. Но в этот раз он не застал мунков врасплох. Те рассыпались по всей избушке, Принялись носиться по полу, по грязной кровати, по полкам и сундукам. Бортобрак ожесточенно лупил очком, кричал на них. Шулер сидел у двери, хищным взглядом следя за мунками. И от него те держались подальше. Вот Растяпа вскарабкался на стол. Бортобрак метнулся к нему, Растяпа побежал. Бумажки под ногами заскользили, и Растяпа уронил свечу. Бумажки были старые и совсем сухие, они вспыхнули мгновенно. Буртобрак не успел спохватиться. А занялась уже и штора, ветхая и пыльная, пламя лизнуло стол. «Туши, туши, туши!» — верещал буртобрак. Вместе с Шулером они принялись заливать огонь, чем попало, а Мунки тем временем выскочили за порог и были таковы. Глупый, злобный буртобрак опять остался с носом. Когда пламя наконец погасло, колдун зажег лампу и уселся на постели. Его взгляд потух, нижняя челюсть дрожала, выпирающий клык как будто стал выпирать еще сильней. Буртобрак обхватил себя руками и смотрел в одну точку. «Записи сгорели», — сказал Шулер, брезгливо перебирая бумажки. «Вижу», — пробормотал Буртобрак. «Я... я вспомню, я повторю». Ты не вспомнишь, какой сейчас год? 1465-72. 1472. Мы тут уже 10 лет. В чудоземье, в краю дикой магии. Я не схожу с ума, огрызнулся буртобрак. Правда? Ты разговариваешь с котом. Ты мой фамильяр. Поговори еще с кем-нибудь. Выдвинул из книг дальнозеркало Шулер. «Пусть они скажут, сошел ли ты с ума». «Это не нужно, не нужно. Ты пытаешься меня обмануть. Мне не нужна помощь. Они будут спрашивать про мунков. Что я им всем скажу? Кто они-то? Сам знаешь». Но ну, позеркаль кому-нибудь, кто не спросит. Позеркаль другу». Буртобрак тяжко вздохнул, глядя на дальнозеркало, на сгоревшие бумаги на исхудавшего кота, Шулер в последнее время тоже плохо питался. «Завтра», — сказал колдун, устало закрывая глаза. «Завтра, обещаю». «Завтра ты позеркалишь и вызовешь помощь?» — с надеждой спросил Шулер. «Нет, завтра я поймаю мунков, всех до одного». Он захрапел, а кот остался сидеть в темноте. Его все сильнее охватывало отчаяние. Будучи фамилиаром, он до последнего помогал хозяину, до последнего поддерживал его во всех начинаниях. Но, но прошло десять лет. Буртобрак все сильнее сходит с ума. Он уже не заботится ни о себе, ни о коте. В нем уже еле теплится жизнь. Когда-то пышущим здоровьем молодой орг теперь развалина кожа до да кости. Дикая волжба и жизнь лесного отшельника плохо сказались на его самочувствии. Тут они оба и сгинут. если он что-нибудь не предпримет. Шулер все еще колебался. Пойти против воли хозяина это очень сложно для фамилиара, но сейчас хозяин недееспособен, если не нарушить его приказ, безумие рано или поздно передастся фамилиару, и помощи ждать будет уже ниоткуда. Мунки так и продолжит вечно жить в своей деревне, а в этой избушке будут лежать два скелета. И тогда кот подышал на дальнозеркало. Ему пришлось непросто. В маленьких кошачьих легких было не так уж много воздуха, да и набрать номер лапкой тоже удалось не сразу. Но в конце концов Шулер справился, и в зеркале отразилось женское лицо. «Кустодиан видит вас, чем я могу помочь?» Скороговоркой произнесла девушка. «О, боги, это же котик!» Шулер истошно закричал. Но, разумеется, работница Кустадиана ни слова не поняла. Шулера понимал только его хозяин. Буртобрак, увы, только бокала, он даже практику не успел закончить. Девушка умилелась кошачьей мордочке в дальнозеркале. Ну и только-то. Она решила, что это розыгрыш, что это чьи-то дети шутки ради зеркалит в кустадиан. «Не шалите», — погрозила она пальцем, накрывая стекло ладонью. Дальнозеркало погасло. «А это объясняет, почему у вас так часто случаются магические катастрофы». «Довольно откинулся на стуле Бельзидор. И почему у меня так много приспешников?» «Она была новенькой», — проворчал Дигати. «В Кустадиане работают точно такие же индивиды, как везде. Головотяпство случается». Шулер тоже разозлился от такой реакции. Буртобрак даже заворочился, потому что кот заорал на всю избу. Шулер заткнись!» — проворчал он, нашаривая тапок. Не нашарил и уснул. Колдун не замечал, но он очень ослабел и быстро теперь уставал. А кот понял, что если он хочет, чтобы его поняли, нужно позеркалить другому адепту у Ниониса. Можно кому-нибудь из сокурсников хозяина. Он откопал среди книг тетрадку с номерами старых друзей, и стал искать кого-то с фамилиаром-котом. Сильнее всего Буртабрак дружил со зверку дыном, Но у того не кот, а кот из них всех. Шулер пригляделся к списку. Ага, вот. Стертый дракончик, вместо него нарисован кот. Уже дрожащей рукой, пометка сделана лет пять назад. Буртабрак тогда еще иногда зеркалил друзьям, потому что здесь было очень одиноко. Но он только расспрашивал их о новостях а о своей ситуации никогда не рассказывал. Иначе ему бы помогли давным-давно. Шулер вышел на этот раз за порог и набрал номер. За стеклом долго было темно, а потом появилось лицо привлекательного молодого человека, заспанное, но с уверенным и решительным взглядом. «Великолепный юноша», — ответил на зов, — воскликнул Бельзидор. Дегати, ты от Хоффена это подцепил». Я не сказал, что это я. Но это ты. Просто слушай историю. Майна Дигати широко зевнул и помотал головой. В отличие от той практикантки, из Кустадиана, он сразу понял, что перед ним фамильяр. Но разобрать мяуканье Шулера тоже не сумел. А, -а, -а, -а, -а проворчал он. «Это срочно, попозже можно?» Позади него кто-то заворочился, из-под одеяла выглянуло округлое бедро. Шулер заорал во всю мощь легких. «Ладно, ладно», — приложил ладонь к стеклу Дегати. «Снежок!» Снежок был рядом, потому что во время таких занятий он всегда старался быть рядом и осуждать. О, боги, как он осуждал! Сейчас он появился мгновенно, и Шулер впервые за десять лет смог поговорить с кем-то, кроме хозяина. «Мы в чудоземье», — сказал он. «Хозяин сошел с ума». «А мы в Валестре», — поделился Снежок. «Хозяин меня плохо кормит». «Не ври», — буркнул Дегати, подключившийся к разговору. И «Знаешь, довольно гнусно с твоей стороны жаловаться на недоедание такому тощему коту, жаробас. Спроси, что у них случилось. Буртобрак жив?» Мунк, мунки. Я начну с самого начала», — стал подыскивать слова Шулер. Это заняло довольно много времени. История как ни посмотри необычная и скверная. По мере того, как Шулер рассказывал, Дигати становился все серьезней. Снежок сидел на столе перед дальнозеркалом, а Дигати тем временем одевался, заваривая себе кофе. Вы кому-то еще сообщали? бросил он через плечо. Спроси. Шулер хотел сказать, что сам-то он прекрасно понимает каждое слово Дигати но все-таки просто ответил на вопрос. И Дигати ответ не понравился. «Да, у вас проблемы. Вызвать кустодиана или...» «Вызывайте», — вздохнул Шулер. «Они его упрячут. Может, я сам нагряну?» «А ты сможешь его вылечить?» Дигати посмотрел на снежка, кот помотал головой. С психозрительством он не работал, сумасшедших не лечил. «А помочь поймать мунков?» — спросил Шулер. «Я тут обзавелся отличным охотничьим псом, но ты прав», — согласился Дигати. «Лучше пусть профессионалы». Он наклонился к спящей девушке, коснулся плеча и тихо сказал. «Любимая, мне нужно отлучиться. Кофе на столе». «М?» — сонно пробормотали из-под одеяла. «Что?» — «Надо помочь старому другу». «Путь от мистерии до чудо не близкий». А дело Буртобрака не было отнесено к особо горячим. Агенты Кустадиана явились через двое суток. Буртобрак как раз закончил очередную заковыристую ловушку и теперь лежал в кустах, ожидая мунков. «Мир тебе, старина!» — окликнул знакомый голос. Орг вздрогнул и дико заморгал. Ловушка как раз захлопнулась. В ней заверещал Растяпа. опять, Опять Растяпа!» — Буртобрак искренне его ненавидел. «Майно?» – недоверчиво спросил он. «Собственной персоной». Подошел к ловушке Дегати. «Это и есть один из этих муков?» «Ого, ничего себе!» «Я их поймаю!» – жалобно сказал Буртобрак. «Я их всех поймаю!» «Поймаешь, конечно», – успокоил его Дегати. «А мы тебе поможем». Из зарослей вышли еще три волшебника. Оперативная тройка Кустодиана, магистр, и два лицензиата. Старший тоже пригляделся к растяпе, подергал малыша за нос и велел готовить рамку вискотучи. Даже в пятером деревню Мунков разыскивали еще почти сутки. Вокруг было слишком много дикой волжбы. Но в конце концов ее окружили, расставили энергетические силки и согнали этих существ в одну огромную сеть. Это был ужасный день для Мунков. Целых пять буртабраков нашли их деревню, обманули и схватили всех до одного. А потом случилось еще худшее. Их запихали в котел, мунки кричали и плакали, а мечтатель до последнего уверял их, что все будет хорошо, что они обязательно спасутся. Но буртабраки были неумолимы, котел накрыли крышкой, и самый старый буртобрак забормотал непонятные слова. Невероятный случай, конечно. Покачал головой один из агентов. «Глядя на безумного орка, смотри, какие они устойчивые, даже несмотря на магический фон. Жаль, только практикант оказался не таким устойчивым», – проворчал второй агент. Бортобрак закончил заклинание, изо всех сил толкнул котел, и вопли мунков стихли. Несколько секунд котел стоял неподвижно, а потом крышка отодвинулась, и оттуда высунулся растерянный человек в колпаке и балахоне. Пожилой, но не старый. С круглым носом и отопыренными ушами. Профессор Мунк? Спросил агент Кустадиана. Асмар Мунк? А, да, это я! Покивал человек, с трудом выбираясь из котла. А вы кто? Как все прошло, буртобрак? хе <смех> Орк, закрывая лицо руками. Стоящий в стороне дегати качал головой. Он абсолютно не завидовал бывшему сокурснику. А ведь буртабрак ужасно радовался, что попал в практиканты к профессору Мунку, лауреату премии Бриара и одному из лучших адептов униониса. Правда, он специализировался не на фамилиарах, а на эмоционалах, но это не имеет значения, дисциплины очень близкие. И он многому научил буртабрака, а под конец практики попросил помочь в большом эксперименте одновременному созданию сразу множества эмоционалов. Их обычно отделяют по одному, очень медленно и осторожно. Профессор Мунк собирался совершить революцию в этой отрасли искусства. У него не получилось, он сам буквально рассыпался на этих крошечных человечков, на целую сотню магических сущностей в виде гномиков. Понятия не имея, что являются тульпами, аспектами личности незадачливого волшебника, эти мунки разбежались по лесу. А поскольку их тянуло друг к другу, они вскоре снова собрались вместе, выстрелили деревню и стали беззаботно жить-поживать, как живут дикие зверки. Буртобрак сначала думал, что легко все исправит. Ему ведь нужно было просто собрать мунков вместе и провести обратный ритуал. Но он наткнулся на их упрямое сопротивление и сам тоже оказался упрям. Луна шла за луной, потом и годы начали сменяться, а он все не сдавался. Сначала к упрямству добавился страх. Буртобрак стал бояться, что его накажут за то, что не сообщил сразу, что скрывал так долго. Потом он начал еще и повреждаться в рассудке. От долгого жития в краю дикой волжбы, от общения только с котом и безумной охоты на волшебных гномиков, Буртобрак все сильнее сходил с ума. «Именно это Шулер рассказал Дегате, а тот изложил супрефекту Кустодиана. И теперь... И что будет теперь?» – спросил он у агента. Профессор Мунк сидел на табурете, растерянно глядя на то, во что за 10 лет превратился его дом. На смятой постели скрючился буртобрак, все еще хихикая и прижимая груди тощего кота. Агент Кустадиана зеркалил в госпитюм.